Глава 190. Одна голова хорошо, а две лучше. Обсуждение деталей процентной ставки девушки в случае успеха ее бизнес-планов заняло минут 20. В итоге оба решили пообщаться более тесно в реальности, потому как у обоих дела. На прощание та скинула название города, в котором она и ее компания осели, и ведут свои дела, чтобы при возможности ворон смог туда заскочить. Помимо лотереи, Зорница также подкинула еще пару идей, которые бы приносили стабильный доход. То ли она решила поверить ему, то ли сработала интуиция на большую прибыль, но она стала более легка в общении и подробнее изложила нюансы, которые могли возникнуть при воплощении идей в виртуальности. Закончив решать вопрос с внезапно возникшим партнерством, Ворон снова сосредоточился на прокачке «Аида». Было бы идеально, если бы пэты могли качаться отдельно от своих хозяев. Но, к сожалению, данный процесс был неотъемлемой частью игры. Нельзя было оставить того на ночь заниматься своим качем. Требовалось обязательное присутствие игрока. Время шло. К Уиллу то и дело подходили игроки. Кто просто ради удовлетворения любопытства. Кто-то попытался добавить его в друзья, кто-то предлагал заработать, сбывая алут со зверьков. Но планы разбойника были слишком масштабны для того, чтобы вести дела за медики. Да, на раннем этапе игры он бы обязательно ухватился за подобную возможность. Но сейчас эта мелочь не поможет ему. Миллионер не будет клянчить цента у киоска, ведь он уже находится на совершенно иной ступени. Конечно, он не миллионер, но на все подобные предложения Ворон только улыбался и кивал в сторону новичков, которые лишь ждали момента, когда очередной моб помрет от лап и зубов его пэта. Мол, видишь их, да? Тогда остановись в очередь. Приходили игроки от кланов с предложениями рекламы во время его видеороликов, которые все продолжали и продолжали набирать огромное количество просмотров. Речь шла о последних двух роликах, которые были загружены на VideoWorld. Тех, где он находится в гостях у Ламии. Конечно же, разговор с принцессой о том, чтобы стать ее мужем, не попал в него, такое он держал в секрете. Но даже без этого многомиллионное внимание к его похождениям, плюс те записи битвы с армией Безликих, уже создали определенный круг игроков, которые не то чтобы стали его фанатами, но все же с большим интересом ждали новых роликов. Деньги, сумма которых превышала 2 миллиона долларов, полученные за продажу билетов на просмотр, можно было выводить лишь раз в два месяца. Возможно, такие условия были связаны с многомиллиардной аудиторией хостинга, а может причина в большой сумме. В любом случае, Ворон не особо этим заморачивался, а лишь ждал, когда сможет получить деньги. С ними он спокойно сможет помочь отцу вытащить семью из долгов, а также полностью оплатить обучение сестры. Не зря тогда, во время телефонного разговора, голос отца показался ему встревоженным. Причиной стала начальная стадия инфаркта миокарда, обнаруженная при плановом медицинском обследовании персонала. Видимо, он уже когда-то переживал инфаркт, который прошел безболезненно, поэтому отец и не заметил. Компания, в которой мужчина работал, не собиралась оплачивать полное лечение, поэтому-то Ричард и был встревожен. Новые долги были бы сейчас очень и очень не к месту. Он тогда еще не знал, что скоро сможет позволить себе пройти не только полный курс лечения, но и, если не дай бог понадобится, лично операцию. Эта новость ошеломила его настолько, что у Ричарда даже непроизвольно потекли слезы. Уиллу было непривычно видеть отца таким, но юноша понимал его чувства. Годы, проведенные в безденежье, когда ты толком не можешь порадовать своих детей, в постоянных долгах, которые их семья не могла позволить себе закрыть полностью, всегда давили на мужчину. И вот он услышал такую прекрасную новость. Как ему было реагировать? Когда жена внезапно исчезла, ничего не объяснив, это стало тяжелым ударом. Но сын и маленькая дочка были теми, кто не позволил ему все бросить. Жизнь, которая постоянно била его под дых и пинала, как только он падал, не давая шансу подняться, наконец ослабила хватку, глянув на него и, видимо, решив, что пока что с него достаточно». Ворон сидел возле очередного дерева, и в его голове крутили слова отца. «Спасибо, ты стал надежной опорой для нас». Этот старик... Парень, вспоминая это, улыбнулся. Ведь Уилл стал тем, кем стал, лишь благодаря его воспитанию. Ворон отсчитывал дни, когда он, наконец, сможет перевести деньги на счет, чтобы отец смог уволиться и лечь в больницу. Сестре оба решили ничего не говорить, чтобы та зря не волновалась. Глянув на время, 8 часов вечера в реальности, Уилл покинул капсулу, чтобы снова поесть и еще часа 3-4 присутствовать рядом с саидом. На момент выхода из игры, после проведенных здесь еще 3,5 часов, результатом прогресса Пэта стало 234 переваренных трупа. Это была очень впечатляющая скорость. Помимо разглядывания неба и жевания травы, Ворон фиксировал, энергия таких мобов усваивается быстрее. Победителем в этой смертельной, жутковатой кончиной игре стали небольшие грозуны, напоминающие луговых собачек. Одна минута и 46 секунд. К сожалению, их было мало, а также их респаун составлял 12 минут. Дальше в списке удобоваримости шли крысы, чакери, осельноги, кролики, долаты и завершали список мелкокалиберных мобов, найденных на данном участке лемуроподобные монстры. Уилл, выйдя из игры, тут же лег спать, собираясь за завтрашний день дать Аиду возможность достичь первой ступени эволюции. Весь следующий день Ворон, как и планировал, провел за прокачкой питомца, бегая в локациях для новичков и ища первоуровневых мобов. Это оказалось сложно, потому как народу здесь была тьма. Много новичков, для которых пока еще все враги выше пятого уровня были не то чтобы смертельно опасны, но все же несли угрозу жизням их персонажей. Но разбойник не собирался церемониться, так как время было очень дорого, и будь возможность его покупать, Уилл бы вполне серьезно задумался над этим. В сеть утекали ролики с его участием, на которых было видно, как он, расположившись в тени очередного дерева, гоняет своего пэта по лесам, полям, кладбищам, руинам и всем доступным локациям с мобами от первого до третьего уровня. Столь странное поведение вызвало бы много вопросов, если бы игроки не видели, как после каждого убийства его столь интересный пэт поедает свою жертву. Если бы после этих смертей еще не оставались мешочки с лутом, то весь процесс можно было назвать одним словом – безотходный. И, наконец-то, это свершилось. Поедая последний труп небольшой птицы, Аид вдруг замер, и его тело начало медленно трансформироваться, обретая новую краску дымчатой плоти. Она меняла окрас на цвет слабо слабораскаленного металла, словно пса несколько минут держали в кузнечном горне, как сталь, что скоро будут обрабатывать. Аид также стал выше, уже достигая плеча ворона, отчего выглядел еще более зловеще. Но самое главное изменение было не в смене цвета и росте. Возле его головы появилась вторая, которая отличалась тем, что имела только один большой глаз. Зрачок этого ока был в форме пятиконечной звезды и мерцал ядовито-красным цветом. уил недолго думая в возбуждении, полез в окно статуса Аида. Имя Аид. Класс отсутствует. Уровень 19. Ступень эволюции первая. Сила 35. Ловкость 20. Здоровье 2800. Атака 34.25. Защита 0. Навыки отсутствуют. Сила рода 100. Кликните, чтобы узнать подробности. Родовые способности: Зеница Дуата, Сила Цербера одна из десяти. Навыки Цербера отсутствуют. До следующего уровня 682 570 из 789 500 ХР. До следующей ступени эволюции 0 из 600 очков влияния. 0 из 1500 съеденных трупов монстров. Свободных очков характеристик 12. Свободных очков навыков 3. При наведении на навык Зеница Дуата разбойник получил и описание этого навыка. Зеница Дуата. Описание: Создает вокруг питомца поле, способное видеть души мёртвых и призывать их на службу. Радиус 20 метров. Длительность 5 минут. Затраты 70 очков силы рода. Перезарядка 1 день. Примечание: будьте внимательны при выборе места, если там не окажется душ, активация навыка будет засчитана и уйдет на перезарядку. Ещё уилл ознакомился с тем, что же означает цифра устата силы рода. Новая информация. Теперь для вашего питомца доступна новая энергия — сила рода. Данную энергию питомец может получать, лишь участвуя в бою. Теперь оставалось разобраться с рецептом, который мог бы позволить получить его пэту новую ветвь развития и уже от этого отталкиваться при изучении навыков. И в зависимости от того, что именно там будет, ему, может быть, придется вместо танка делать из заеда бойца с высоким ДПС. Глядя на преобразованного пса, Уилл улыбнулся. «Верно, говорят, одна голова хорошо, а две лучше, а когда их будет 10 Примечание автора. Дуат в мифологии Древнего Египта «Загробный мир».